Ноябрь, 28. восьмой. Итак, все переносится вовнутрь. И задача устоять. Сгущение внешних тяжких условий преддверия перемен. Но это сгущение надо претерпеть, не теряя равновесия. Утверждение избранного качества тотчас же вызывает сопротивление среды сила которого прямо пропорциональна напряжению утверждаемого качества и силе желания и устремления его утвердить. Сущность — это облегчает достижение цели, потому что без противодействия, вызывающего рождение сил духа, желаемое качество не утвердится. Мудро можно порадоваться тому, что сама жизнь предоставляет возможности осуществления желаемого. Сила сопротивления окружающей среды показывает на степень и искренность устремлений. Это явление можно рассматривать как благоприятный ответ на ярое желание продвижения. Если дух преодолевает в себе этот натиск, сознавая смысл и значение противодействия, успех обеспечен, и намеченное качество укрепляется прочно. При этом будет ошибкой устремлять силы на борьбу не внутри, но вне. Это будет сражение с ветряными мельницами, потому что сопротивление вызвано не внешними условиями, но внутренним ростом. Формула «претерпевшая до конца спасется» относится именно к явлению данного порядка. Потому знающий переносит центр приложения сил духа вовнутрь. Заимствуя силы для усиленной борьбы от противодействующих энергий и лишая их тем сопротивляемости, происходит магнитное перераспределение энергии, и сила противодействия становится силой победителя. Психотехника этого процесса очень сложна, но принцип все тот же. Когда сильный эмоциональный вихрь наталкивается на полное равновесие, он тут же исчерпывает себя а породитель его обмикает, опустошается и становится пустой шелухой. Равновесие же силу свою умножает за счет неосмотрительности двуногого недоумка. Равновесие полезно всегда, ибо это качество положительно, безусловно. Но незнающие направляют свою энергию на внешние объекты сопротивления. Когда же они подавлены, из-за них тотчас же выступают другие. За ними третий, и так без конца. Между тем, как рычаг, приложенный внутри по закону полигизации сил, неизбежно вызывает желаемые результаты. Это противоречит обычной логике земного мышления, и потому трудно для приложения в жизни. Лишь одержав полную победу внутри, можно начать действовать внешне, но при условии сохранения равновесия и в дальнейшем. И если вовне чего-то достичь не удалось, допустим, вследствие кармических причин, то победа внутренняя старицу вознаграждает за все, что бы ни случилось во внешнем окружении. Достижение останется с победителем навсегда. Внешние же обстоятельства изменятся и отойдут, как неизбежно проходит все в мире вещей приходящих. Усугубление обстоятельств и отягощениями духа указывает на значимость проходимой ступени и неизбежность перелома, ибо ни одно испытание не бывает бесконечным. Длительность же его зависит от успешности его преодоления. Как только оно побеждается внутренне, оно уходит из жизни и внешне. Темную полосу надо пережить, зная, что щит охраняет и что владыка на страже и близок. Путь преодоления труден необычайно, но зато и победа приносит утверждение новых огней и новых возможностей следующей ступени восхождения. Твердо, непоколебимо и огненно надо решить раз навсегда, на все будущее, которое есть, что ничто внешнее никогда, ни при каких обстоятельствах не лишает дух победы, доставшейся с таким трудом и такой борьбой как объяснить лучше, как выжечь в мозгу истину о приходимости часа земного и нерушимости духа, как убедить, что весь мир, приобретя, но дух, угасивший и дух, допустивший поникнуть, теряет человек все. Это же то, что приобрел он такую страшную ценой, ибо в этом мире ничто не принадлежит человеку, и ничего нельзя удержать далее положенного предела. Временно все, но неотъемлемо достижение духа, и являются они его истинной собственностью, всегда пребывающей в нем. Утверждаю радость бессмертного духа.